Глава двадцать седьмая. «Следуя за лунным светом». «Ну, что там?» Прошептала, как только за некромантом закрылась дверь и в комнату просочился вампир. Тройняшки должны были встретиться с мастером ядов ещё утром, и мы не сомневались, что вылазка Валентина займёт от силы пару часов. Но она затянулась на целый день, и всё это время мне пришлось делиться с ним магией. Я очень надеялась, что страдала не зря». «Кровинушка моя, не гонит уманы устало усмехнулся дух. «Рассказывать придётся много и долго, но новости стоящие. Добытые сведения открывают для нас огромные перспективы, поэтому предлагаю дождаться Рамона. А пока давай закончим с источником. Нам осталось провести вторую часть ритуала». «Шутишь?» — взвыло. «Он меня чуть досуха не выпил». Я не согласна. Он выпил не тебя, а проклятие. Ошарашил Валентин. Что? Ну как? Разве не Мишель? Она очень помогла. Кстати, не только тебе, но и себе тоже. Перебил Валентин. Если бы Эльфика не пришла добровольно, через пару часов Источника сушил бы печати Серебряного тумана. Но только те, что связывают тебя и Рамона. А ей бы достался весь откат. Но это же... «Нечестно». Дух подлетел ближе и уселся на край постели. «Да, но лишь с точки зрения смертного. Древняя магия мыслит иначе, и первичные мотивы Валенты не имеют для неё особого значения. Зато искреннее раскаяние и подобная жертвенность...» «Ты подслушивал?» — насторожилась я. «Нет. Я хотел ещё немного понаблюдать за тройняшками» но почуял колебания источника и сразу прибежал сюда», — пояснил дух. «Учитывая, что внутри туманного древа клубилась магия Мишели и цепи вашего проклятия, сделать соответствующие выводы не составило большого труда». «А для самого источника проклятия не опасно?» «Вампиры всеядны». Валентин сверкнул клыками и перешёл на заговорщический шёпот. Особенно, когда речь о таких древних существах, как я, или самом древе. Для нас любое проклятие — закуска, а боевое плетение врага — приправа. Переварим на ура и попросим добавки. «А вернуть то, что взяли, вы можете?» — с надеждой покосилась на опешившего духа. Кажется, он неверно понял меня. Я имела в виду не проклятие, а магию Мишель. «Так, кровинушка, стоп!» «Не пута рассвет с сумерками». Валентин взмахнул руками, отчего его браслеты зазвенели хрустальными колокольчиками. И я в который раз удивилась, как он умудрялся ходить в разведку с таким багажом. «Мишель отдала накопленную магию, а не стихийный дар целиком», — пояснил дух. «Да, девушка явно переборщила и не рассчитала силы. Скажу честно, если бы не Севан, она могла выжечь себе искру. И тогда, пиши, пропала». Но, хвала Рябини, Догра прибыл с первыми туманами, так что через пару недель Валента вернёт стихийную магию. «А целительский дар?» — Севан сказал. «Раз Севан сказал, то и это вылечим», — кивнул Валентин. «И теперь хватит переживать об остальных. Пошли знакомиться с Источником и прабабушкой. А Лэйн?» От удивления я аж подпрыгнула, едва не свалившись с кровати. «Именно» подмигнул мне Валентин. Она уже ждёт нас и поможет закончить ритуал. После этого источник войдёт в полную силу и будет уже не тянуть магию, а отдавать. Звучало заманчиво, но я была научена горьким опытом и переживала, что всё может снова пойти не так, как задумывалась. «Отставить», — возмутился вампир, подслушав мои мысли. «Там ничего не может пойти мимо плана душа моя туманная». «Источник уже признал тебя. Осталось скрепить вашу связь и поставить на ауру печати лунной владычицы. Тогда сможешь использовать магию наших салейн-теней». «А эти печати?» «Никто не увидит, пока сама не захочешь их показать», — заверил Валентин. «Внешне твоя магия не изменится, разве что станет намного сильнее. Но я помогу скрыть это от окружающих, и в особенности от Сорелли». А значит, и переживать не о чем. От духа фонило непрошибаемой уверенностью, да и мое самочувствие стремительно улучшалось. Источник больше не вампирил магию и жизненную энергию, так что сомневаться в словах валентины не было повода. «Хорошо», — вздохнула, осторожно поднимаясь с постели. Голова ещё кружилась, и слабость не ушла до конца. «Но у меня не осталось магии. Она тебе ей не понадобится». Дух подлетел ближе, подхватывая меня под руку, и я в который раз удивилась, что его кожа тёплая, а тело вполне осязаемое, как у живого человека, а не призрака. При этом Валентин спокойно проходил сквозь стены и предметы. «Магия трансфигурации в действии, кровинушка моя», — усмехнулся дух, вновь считав мои мысли. «За семь тысяч лет я довёл её до совершенства, и теперь могу за секунду перетекать из призрачной формы в обычную». «Если захочешь научиться?» «Захочу», — с чувством воскликнула, представив открывающиеся возможности. «Вот и отлично», — усмехнулся Валентин, призывая туманный портал. «Тогда приступим к тренировкам, едва восстановишь силу и научишься контролировать новую магию». «Погоди», — вырвавшись из рук вампира, отскочила в сторону. «В каком смысле контролировать?» «Нам скоро сарыли на чистую воду выводить. Если моя магия станет нестабильной...» Валентин неожиданно рассмеялся, окончательно сбив меня с толку. «Я сказала что-то смешное?» «Нет, просто очень напомнила мне Алэйн». Мечтательно улыбнулся дух. Она всегда была такой же подозрительной и обстоятельной. «Знала бы ты, как долго явился туманом, пытаясь взять эту крепость». «Но сейчас речь не об этом», — добавил, переходя на деловой тон. «Как я уже говорил, твоя магия станет намного сильнее. Это не помешает тебе использовать старые навыки, но подарит новые способности. Вначале я запечатаю их, чтобы ты могла спокойно освоиться, и по мере тренировок буду открывать по одному навыку за раз». Такой вариант меня более чем устраивал, и, подумав немного, я подошла к порталу не ответил. «Насчёт температуры тела? О, здесь всё просто, я неправильная нечисть», — подмигнул мне Валентин. «Боги-прародители могут полностью умереть лишь в одном случае. Если убить всех их потомков. Так что, пока жив хоть один наследник туманов, моё сердце будет биться». «А этот хвост?» — уточнил, оскользнув взглядом по дыму, заменяющему вампиру ноги. «Почему?» Не успела договорить, как дух развеялся туманом и появился снова, только. Теперь он был ростом выше Рамона, и я едва доставала ему до локтя. «Не люблю говорить с людьми в полуприседе и наклоняться, чтобы не сбивать лбом люстры», — пояснил Валентин. И через миг снова принял привычную форму. Первые маги были покрупнее потомков, так что Алэйн тоже будет, как ты выразилась, с хвостом. Добавил, вновь подхватывая меня под руку. «Ну что, готово?» «Да, но... Может, оставим Рамону записку?» Встрепенулась, покосившись на часы. «Кровинушка моя! Я уже связался с Дари и предупредил, что мы ненадолго отлучимся заверил вампир. «Они с генералом заканчивают дела в штабе. Будут здесь примерно через час. Мы успеем вернуться. Тогда вперёд!» прошептала, шагнув вместе с вампиром в туманный портал. Сосредоточившись на самом ритуале, забыла уточнить, где именно он будет проходить, и как только развеялись всполохи магического перехода, застыла с открытым ртом, потрясённое живописным и совершенным в своей красоте пейзажем. Огромное озеро с кристально чистой водой. Бесконечная зелень луговых трав, море цветов, дурманящих сладковато-терпким ароматом. Но больше всего поразил синий бархат небес, на котором кто-то щедрой рукой рассыпал бриллианты звезд и золотистый жемчуг пылающих комет. Я никогда не видела их в таком количестве, и от удивления не сразу сообразила, что огоньки не падают, а кружат, словно в вальсе, то растворяясь в сиянии двух серебряных лун, то вспыхивая вновь, чтобы продолжить свой вечный танец. «Это небесные магические потоки и отражение наших салейн-теней», с гордостью пояснил Валентин, проследив за моим взглядом. «А место, в котором мы находимся, называют обителью вечного тумана». «Никогда о таком не слышала», — прошептала, жадно осматриваясь и подмечая каждую деталь после межмирья и его необычных рассветов меня сложно удивить но духу это удалось я ей подумать не могла что существует такое великолепие и еще бы рассмеялся валентин это святыня вампирского клана она находится внутри источника и попасть туда можем лишь мы соалан и наши потомки как внутри источника от неожиданности чуть не подпрыгнула. «Шутишь? Это же невозможно». «Почему же?» — искренне удивился дух. «Ты ведь сам говорил, что он упустел, после того, как моя мать отказалась принять магию клана. А чтобы поддерживать подпространство от такого уровня, нужно целое море энергии». «Кровинушка, тебя снова уносит туман и не в ту степь добродушно фыркнул вампир. «Ты мыслишь, как обычный артефактор» отсчитывая чистый расход магии. Но источник любого клана — это не просто амулет, а колыбель его жизни. То, с чего всё начинается и где всё заканчивается. Он живёт по другим законам, существуя вне времени и пространства до тех пор, пока есть нуждающиеся в его силе. Но ведь он усох, растерянно пробормотала. Вампиры потеряли магию. Но не способность к обороту. «Кстати, выносливость, силу и скорость нам тоже дают древо туманов. Просто на поддержание этих особенностей уходит меньше энергии», — пояснил Валентин. «Хочешь сказать, источник переключился на режим сбережения магии, чтобы хватило силы дождаться новой хозяйки?» «Именно». Валентин решительно направился к озеру, утягивая меня за собой. «Пойдём, душа моя, Алэйн ждёт». Увидеть легендарную прабабушку очень хотелось, и дело было не только в ритуале. На иллюзиях, показанных вампиром, она сильно напоминала маму. «Они след-то и впрямь очень похожи». Услышав мои мысли, дух тепло улыбнулся. «Но только внешне. Твоя мать была нежной и открытой. На её губах всегда цвела улыбка. Ты же прячешь чувство за ледяной стеной, как и Алэйн. Такая же упрямая». Сильная духом, настоящий боец. В голосе вампира проскользнула неподдельная гордость. Даже источник оценил. Быстро принял тебя. А могло быть иначе? Обычно на магическое единение уходит от нескольких дней до недели. Реже всё решается за сутки. Но даже после первого этапа сила хозяйки начинает расти, — пояснил дух. Поэтому я и настаивал на скорейшем его проведении. Знал, что это стабилизирует древо и твою магию, даже если придётся отложить вторую часть ритуала. «Кстати, почему ты называешь источник древом?» — спросила, окинув окрестности задумчивым взглядом. цветущие лук и озера были прекрасны, но деревьев поблизости не наблюдалось. «И если мы внутри, то где его физическая оболочка?» Валентин упомянул, что источник находится вне времени и пространства. Но всё же у любого амулета есть форма. Он должен быть в чём-то воплощён. «Так и есть», — кивнул дух, вновь считав мои мысли. «Но никто не знает точно, где он сейчас пребывает и как выглядит». Заметив мой недоуменный взгляд, прадедушка продолжил. До войны семи Семилун источник был заключён в ожерелье которые я преподнёс Алэйну в день нашей свадьбы. Но после того, как мне пришлось потратить часть его силы на то, чтобы наделить сумеречную рябину уникальными магическими свойствами, он привязался к этому дереву и с тех пор прячется в её корнях, постоянно перемещаясь по окрестностям храма. Это позволяет поддерживать купол вокруг святилища защищая уцелевшие деревья и мой склеп инкубов. «Что же касается самого древа? Это проще увидеть, чем объяснить», — добавил вампир, переходя на заговорщический шёпот. Рассказ Валентина многое пояснил, и хоть вопросов осталось немало, дальше шли молча. Мне нужно было переварить услышанное и настроиться на второй этап ритуала. Как он будет проходить, представляло смутно. Прадедушка упоминал, что я должна принести клятвы на древневампирском, выпить воды из зачарованного кубка и поделиться с источником капелькой крови. Клятвы отрепетировали утром. Пока дух рисовал на полу руны для первой части ритуалом дари и Рамон с удовольствием помогали мне учить текст и переводили его на имперский. Первым диалектом «Детей тумана» я, увы, не владела и хоть могла с легкостью выучить пару фраз предпочитала понимать смысл произносимых мною заклинаний. Легендарные тени видела лишь в призрачной форме. Они телепортировались в особняк генерала в виде двух магических светлячков — серебряного и белого. А затем исчезли, едва я произнесла клятву. Мне очень хотелось увидеть их настоящий облик. от чего то не сомневалась, что он меня впечатлит. «Приготовься, кровинушка». Когда мы с Валентином подошли к мерцающей кромке воды, одну из лун охватило сияние, и через миг с неба сорвалась зачарованная комета. Она пролетела по сапфировому мареву небес, оставляя за собой искрящийся след, и рухнула прямо в озеро. Вода забурлила, реагируя на древнюю мощную магию. Из глубин начал подниматься огромный алтарь, белоснежный, окруженный девятью хрустальными колоннами. Он переливался жемчужным инеем в неясном свете лон. И от его незабываемой красоты перехватывало дыхание. «Пойдём». Валентин подхватил меня под руку и потянул к воде. Лодки поблизости не оказалось. Поначалу я решила, что будем добираться в плафиле с помощью магии. Но вода вновь забурлила, и прямо перед нами появилась мерцающая серебряная дорожка. На той стороне нас ожидала нереально красивая женщина с огненно-рыжими волосами и белой кожей. Алэйн. От предвкушения сердце забилось чаще. До алтаря я донеслась как на крыльях, забыв о страхе и сомнениях. Вампир, смеясь, летел следом, позвякивая многочисленными браслетами. Интересно, бабушка тоже носит на себе целую сокровищницу? Луна приветствует своего регента голосу первой Альеза оказался под стать хозяйке, чарующей, мягкой и страстный как перезвон гитарных струн. На его фоне терялось даже знаменитое обаяние солнечных эльфов или гипнотический флёр кубов Внешность тоже поражала своим совершенством. Изящная, гибкая, как ивовая веточка. Она была одета в роскошное платье из изумрудного шёлка, облегающая прекрасную фигуру второй кожей. А руки и тонкие лодыжки украшали такие же браслеты, как у Валентина. Прадедушкина любовь к украшениям оказалась заразной. Впрочем, им обоим это шло. Наследница луны Туманов приветствует своих хранителей. Поклонилась, произнося ритуальную фразу. В этот же миг алтарь снова засиял, и пол между колоннами растворился. К счастью, мы до сих пор стояли на тропинке и в воду не упали но теперь в центре алтаря красовалась уменьшенная копия озера. Только вместо двух лун над ним порхал изящный серебряный кубок. Алэйн прошептала короткое заклинание. Чаша подлетела ближе, опускаясь в ее нежные руки. Валентин тут же шагнул к любимой, накрывая ее ладони и оплетая кубок своей магией. Бархатный голос вампира эхом разносился над озером, сплетаясь с чарующим шепотом Алэйн. Хотелось закрыть глаза и раствориться в их мелодичном пении. Но когда прозвучали последние аккорды заклинания, из воды неожиданно вынырнули два призрака. Изящная белая рысь с пронзительно-зелеными глазами и серебряный змей. Его глаза сверкали чистейшими сапфирами, а взгляд напоминал хитрющий прищур прадедушки. Даже не зная, что во время ритуала должны появиться тени моих легендарных предков, Я бы сразу их узнала. Призраки скользнули к нам, вплетая свою магию в аркан Алэйн и Валентина, и вода в кубке заискрилась, как лунное шампанское. «Прими нашу магию и клятва дитя!» — произнесла прабабушка, подавая мне чашу. «Позволь нашим теням оберегать тебя». от Эль Киар Суар Маграда». Ритуальная клятва прогремела раскатом грома. И едва я сделала первый глоток, в центре алтаря завертелась воронка, и оттуда появился крохотный росток. Неужели это и есть легендарное древо? Позволь, помогу. Забрав у меня чашу, Валентин призвал изящный ритуальный кинжал. Взяв меня за руку, повернул кисть ладонью вверх. Мне нужна всего капля. Получив согласный кивок, он проколол мой палец, затем опустил лезвие в озеро и начертил на воде какой-то символ. Несколько секунд ничего не происходило, и я грешным делом подумала, что мы где-то ошиблись. Как вдруг крохотный росток начал стремительно увеличиваться в размерах, превращаясь в огромную рябину с хрустальным стволом и мерцающими серебряными листьями. «Туманное древо приветствует нового регента», — торжественно провозгласил Валентин.